Земельные угодья. В избытке в Новом Южном Уэльсе имелся только один товар земля, целый континент земли, и вся бесхозная. Нигде не увидишь ни одного столба с вывеской, на которой указывалось бы имя владельца, равно как нет опознавательных знаков на отарах овец, что пасутся на вересковых пустошах в Англии. Губернатор, поддерживаемый расчетливыми джентльменами из Уайт-Холла, стремился организовать в колонии собственное производство продуктов питания. Часть площади на этих бескрайних просторах занимали посевы сельскохозяйственных культур, но урожай они давали скудный и нестабильный, что не позволяло обойтись без поставок продовольствия из Англии. А эти поставки осуществлялись от случая к случаю. Вероятность голода всегда сохранялась. Губернатор был вправе своей властью даровать землю И он выделял скромные участки бывшим заключенным, которые могли бы стать успешными фермерами, а также морякам, пожелавшим осесть в колонии, и даже кое-кому из солдат, предпочитавших возделывание земли в военной службе. Энн поведала мне, что они с Эннисом надеются получить клочок земли близ земли Кенгуру. Его преподобию Джонсону даровали участок сразу же по его прибытии в Новый Южный Уэльс. По словам Тенча, Священник слыл лучшим фермером в колонии. Можно сказать, ошибся с выбором профессии, поскольку картофель он выращивал лучше, нежели сочинял проповеди. А вот офицерам корпуса Нового Южного Уэльса земли не полагались. Губернатор считал, что их долг следить за порядком, а не заниматься сельским хозяйством. По мнению мистера Маккартура, это был полнейший абсурд. Давать землю бесплатно обычным ворам и обделять офицеров его величества Деспотизм в чистом виде. Это опасное слово, оскорбление. Все это он высказал однажды вечером, когда мы сидели у камина. Я склонилась над шитьем, а он снова и снова выплескивал свое негодование. Наконец я попыталась разрядить атмосферу. Мистер МакАртур, значит, вы намерены стать фермером? Будете соревноваться с его преподобием, у кого крупнее картошка? Не надо иронизировать, жена осадил меня мой супруг я и не ждал что вы сумеете оценить ситуацию но прошу будьте так любезны доверьтесь мне я знаю что делаю любое предложение начинающееся с но подведёт нас к краю пропасти от которого я в конечном итоге буду вынуждена отступить и поскольку только такие предложения с приходили мне на ум я промолчала дома, чтобы приобрести даже самое захудалое поместье, я заплатил бы не менее десяти фунтов за акр, сказал мистер МакАртур. А здесь цена куда более выгодная, нужно просто подлизаться губернатору. Даже самое захудалое поместье. Теперь понятно. Отец мистера Маккартура заплатил за джентльменское образование сына, а также купил ему на свои деньги или позаимствованные офицерское звание, которое позволило его сыну выдавать себя за эсквайра. Но только в новом южном Уэльсе мистер Маккартур мог надеяться, что у него появится настоящее, неопровержимое доказательство его джентльменского статуса, земельное угодье, поместье. "Всякий мыслящий человек", продолжал мой муж. "О, как же он любил эту фразу Тенча. Способен видеть перспективу. А реальность такова, что земля в Новом Южном Уэльсе, пусть она пока и не имеет ценности, это своего рода валюта, и в будущем ее можно обменять на настоящие фунты, шиллинги и пенсы, что поспособствует нашему возвращению в Англию. Мистер МакАртур даже присмотрел для нас подходящий участок в парамате. Прежде он презирал то место, но теперь приводил массу резонных доводов в пользу того, что это благоразумный выбор. Почва там более плодородная, а значит скоро Парамат станет центром колонии, а поселение на берегу Сиднейской бухты будет только ее портом. Губернатор это предвидит, потому и построил там вторую резиденцию. Проницательный человек, как он сам убеждал меня, мой муж, понимает, что именно сейчас нужно пользоваться удобным случаем, тихо, без лишнего шума, пока у остальных не возникла эта же идея. Я приглядел для нас местечко, сообщил мистер МакАртур. Оно даже лучше, чем участок Морского Волка. Идеальное расположение, есть возвышенность, на которой мы построим великолепный дом. Вы только представьте, дорогая, вы в Парамате, хозяйка лучшей фермы в колонии. И воображение мгновенно, быстрее, чем мышь прошмыгнула бы через комнату, нарисовала картину спасения. Откликнулась на слово ферма. Я ясно ее представила: благоустроенный домик, цветущий сад, солнце заливающее светом тихие комнаты, птичник с курами, может быть, корова, горох, бобы с моего огорода и неспешный ход безмятежных деревенских дней. Да, именно безмятежных. Ведь я знала, что время от времени буду жить там без мужа. Земля сины Куанон, чтобы считаться джентльменом, Сины Куанон, латынь. Совершенно необходимое, непременное условие, то без чего нельзя обойтись. И как не заполучить столь лакомый кусок, если его дают бесплатно? Но для мистера Макартура земля всегда будет не так важна, как его истинные пристрастия. Он очень быстро устанет от фермы. Его натура требует, чтобы его окружали люди, на которых он мог бы влиять, как дрожжи на сахар. Его всегда будет тянуть в центральное поселение. В Сиднее, средидоточий происков и интриг, он мог бы с помощью компромата на своих сослуживцев добиваться желаемого. Едва мистер Макартур произнес "Парамата, я уже для себя решила, что возможно это шанс впустить лучик дневного света в закрытый ящик, в котором я заточена со дня свадьбы". Но я не смела убеждать. Начни я уговаривать мистера Макартура, и он тут же пойдет на попятную. "Парамата, — воскликнула я с недоверчивостью в голосе. Вы это серьезно, мистер МакАртур? А вы не подумали, как это далеко? Какая это глушь, что я там буду лишена женского общества? Он посмотрел на меня, и я испугалась, что перегнула палку. Что-то я не заметил, моя дорогая жена, чтобы вы очень уж тосковали по женскому обществу, сказал мистер МакАртур. Мне жаль, любимая, что вам придется покинуть здесьнее общество. Но мы не должны забывать, какая перед нами стоит цель. Вот оно что. Общество. Значит, есть и другой мотив. Примечательно, сколь заразителен его извращенный образ мышления. У меня сразу же промелькнула новая мысль. Возможно, мой муж специально хочет удалить меня из городка. Ни одна женщина, даже самая энергичная, не сумеет организовать салон в сельской глуши Параматы. Я была уверена, что мистер Маккартур не заметил моего мимолетного увлечения капитаном Тенчем. Но в его натуре было думать наперед, просчитывая разные варианты. Женщина в кругу мужчин, соперничающих за ее внимание, волей-неволей может посеять у мужа сомнения. Из этой мысли родилась еще одна. В колонии мой супруг был одним из немногих офицеров, кто не искал плотских наслаждений в объятиях какой-нибудь молодой смазливой катаржанки. А ведь наверняка думал, что тоже имеет право на подобные удовольствия. А что? Прекрасная идея. Поселить жену в глуши Параматы, пусть себе в тишине и покое благополучно воспитывает его потомство, а он тем временем в городке будет развлекаться в более фривольной компании. Приятная мысль. Я притворно вздохнула, изображая, будто бы пытаюсь скрыть отчаяние, сделала несколько стешков, смиренно склонила голову, как покорная жертва позволила себе недовольно поморщиться Я удивлена, мистер МакАртур, но вы меня убедили. Конечно, я преклоняюсь перед вашим суждением. Не расстраивайтесь, дорогая супруга, сказал он. Представьте, как мы отдыхаем там, сидя перед роскошным мраморным камином. У нас будут слуги в ливреях из синей шерсти. Вы не согласны? Медные пуговицы с гербом в виде оливкового венка. Как вам такое, дорогая? Простенько и со вкусом, правда? Ой, ради бога, давайте обойдемся без фальшивых гербов, мистер МакАртур», — запротестовала я. Я, дочь фермера, и не стужусь этого. Моя дорогая жена, я наблюдала, как он придумывает свой последний, самый убедительный довод. Я назову ферму вашим именем, моя дорогая. Ферма Элизабет, в признании ваших достоинств идеальной жены. Я улыбнулась, будто бы сооблазнённая его лестью. "Уверена, мистер МакАртур, все сложится самым наилучшим образом". Мистер МакАртур не искал легких путей. Казалось бы, почему просто не попросить землю? Но нет, он предпочитал играть в долгую. Намеревался постепенно брать противника в окружение, и когда кольцо сомкнется, тот уже не сможет сопротивляться. Первый шаг, что планировал мой муж, был довольно безобидным добиться назначения на пост командующего гарнизоном Параматы. Для этого он знал, ему достаточно шепнуть пару слов на ухо ДЗ. Как командующий, он само собой будет обязан переселиться в Парамату. И здесь мистер Маккартур вытащит из за пазухи козырь. У него ведь есть жена и сын. Офицер привычен к суровым условиям. Он спокойно сможет жить и в казармах, но требовать того же от такой леди, как супруга Джона Маккартура, Да еще с маленьким ребенком на руках просто недопустимо, но и оставить ее в сиднее без защиты мужа тоже никак нельзя. Единственный выход обеспечить Макартуров домом, подходящим для проживания семьи поблизости от Пароматы. Властям этим заниматься некогда, у них много других забот. Но если мистеру МакАртуру пожалует участок земли, он сам все устроит. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я испытывала презрение к мужу за то, что он столь беспринципно использовал меня и Эдварда. С другой, меня грела надежда, что спасение, о котором я мечтала, возможно, уже не за горами. Мой муж даже мысли не допускал, что губернатор ему откажет. Его интересовал один вопрос: удовольствоваться пятью десятью акрами или требовать участок в сто акров. Его честолюбие, подобно превосходной охотничьей лошади, несущей на спине джентльмена в розовом сюртуке, легко перелетало через любое препятствие в настоящем, чтобы плавно приземлиться на каком-нибудь сочном пастбище в будущем. Я не разделяла уверенности мужа. На стороне губернатора был закон. Офицеры находятся на государственной службе и получают за это жалование. С какой стати давать им землю, чтобы они обзаводились собственным хозяйством. Реализация первой части плана прошла гладко. ДЗ объявил, что мистер МакАртур назначается командиром гарнизона в Парамате и должен приступить к своим обязанностям, когда позволят обстоятельства. Однако Морской волк был далеко не простофиля, Он четко дал понять, Майор Гросс может распоряжаться офицерами корпуса по своему усмотрению, но пожалование земельных угодий это его прерогатива, и в этом вопросе он непоколебим. Я ожидала, что муж, как это обычно бывает, придет в ярость или напротив, впадет в мрачное уныние, но он отмахнулся от моих расспросов, будто я интересовалась пустяками. Отказ подчиниться его воле Грозил разрушить самую сокровенную, самую хрупкую часть его самосознания. Но вместо того, чтобы скорчиться от боли неудачи, он нарастил на ней панцирь. Поверьте, у меня все под контролем, только и сказал он, «Поместье в парамате будет нашим. На этот счет даже не переживайте. Тем не менее, чувствовалась в нем некая напряженность, И в ту ночь в темноте он исполнял свой супружеский долг с остервенением это было больно